Эпилог. Вот и наступил этот долгожданный день. День открытия детского садика «Индиго». Сказочного дома для малышей. Алена очень старалась создать место, где дети смогут научиться видеть мир другим. Возможно, потом, когда они вырастут, то создадут лучший мир. Добрый и красивый. Дети окружили героев сказочных персонажей. Мальчики хотели попробовать варенье и печенье у Карлсона из банки. Девочки хотели выглядеть как Мальвина. Поэтому Алена окрашивала им волосы из баллончика и вязала голубые банты. С Эльзой мастерили снежные шары. Праздник охватил все три этажа здания и пространство на улице перед детским садом. Это грандиозное шоу полного погружения в сказки с квестами помогли организовать ей подруги и Даниил. Ему понравилась идея создавать что-то для чужих детей, которые не мешают ему творить. Он даже отложил важную поездку в Индию. Алена с утра жутко нервничала до тошноты. Она ничего не ела со вчерашнего дня. Но все прошло гладко. И речь и разрезание ленты, и запуск шаров. Сейчас Алена та самая хозяйка сказочного дома. Наблюдала, как будущие ее воспитанники носятся с квестом по этажам за Человеком-пауком и Чебурашкой и думала о том, что пора бы ей уже расслабиться. Максимка докучал вопросами Николаю Николаевичу, то бишь ее другу Кольке. Колькина беременная жена висела у него на руке с умирающим видом. Алена сердцем чуяла, что своего наследника они приведут к ней в детский сад. Что поделать, она у Колокольцева в вечном долгу. К ней подошла Тоня и протянула бутылочку с йогуртом. — Лёля, выпей хоть это, а то от тебя лишь валерьянка несет за версту. Алена вздохнула и сделала глоток. Она до сих пор ничего не рассказывала подругам о прекрасном мужчине, которого встретила в поезде. Сначала все ее внимание было сосредоточено на сыне. Потом все свободное время занимала организация открытия детского садика. Почему-то вспомнилась, как Тоня после своего ретрита делилась с подругами впечатлениями о незабываемой ночи любви с мужем. И все благодаря Настиному монастырскому вину, настоянному на сорока травах. Поэтому рассказывать подругам о том, что она сама учудила с этим вином в поезде, не хотелось. Пусть это останется между ними, ней и тем загадочным мужчиной в белом. «Здравствуй, Аленка! У вас тут, смотрю, большой праздник? Как я вовремя!» Услышала она знакомый голос и обернулась. Это был он. В белой рубашке, с закатанными рукавами и стальных брюках он улыбался, щурясь от солнца. Ее охватило еще большее волнение. И йогурт полез наружу. «О, боже, только не это!» Успела подумать Аленка и, развернувшись, наклонилась к пихтовым кустам. Тоня смерила взглядом незнакомца и торопливо достала из сумки салфетку для подруги. «Не пойму, что с тобой? А это еще кто такой?» Шепотом спросила она у Алены. Зато сама Алена уже поняла, что с ней происходит. В суете дело она не обратила внимания на все эти симптомы. И вот сейчас вселенная вывернула наружу ее тайну. Это было очевидное доказательство доброй воли небес, их благословения и последствия той романтической встречи в поезде. Алена невольно обняла живот и встретилась глазами с мужчиной. В них промелькнуло беспокойство, которое сменилось улыбкой на лице. Его взгляд скользнул вниз и остановился на ее руках. «Как ты меня нашел?» – спросила она. «Нет, ее не мучило любопытство». Просто она не знала, с чего начать их первый разговор. «Ты оставила мне свою визитку». Он, улыбаясь, достал шоколадку из кармана брюк. Сладкая Аленка тут же оказалась в руках максимке Сын посмотрел на шоколадку, потом на маму и спросил. «Дядя, а какая у вас фамилия?» королёв Удивился такому вопросу от ребенка бывалый воин. «А это тот, который ракету придумал? Нам подходит ваша фамилия, да, мам?» Товарищ будущий муж улыбнулся и положил руку на плечо мальчика, слегка прижав его к себе. Алена смотрела на своих мужчин. И слезы счастья покатились по щекам.